57. Лукас смотрел вниз по течению реки, туда, где она сворачивала в просторные ущелья под мостом, неутомимо спеша к морю. «Вы хотите совершить какую-нибудь глупость, как Бернхард?» Лукас посмотрел со скального выступа вперед и помотал головой. «Не беспокойтесь об этом», — сказал он. «Я этой реки всегда до смерти боялся». «Вы сказали, что ваш план пошел на смарку». «Ничего из этого не случилось бы, если бы в один прекрасный день мы не встретились Сигер Вина в кино. Не помню, что за фильм там показывали, помню только, что плохой. Мы Сигер Вина не виделись с тех пор, как вместе были в скаутском отряде, и разговорились». и по какой-то причине разговор зашел о спирте, потому что я на торговых судах плавал. Я сказал, что если он хочет, я могу достать ему водку. У меня были бутыли объемом с галлон, и один мой приятель контрабандой провез, и одну-две из них я на следующий вечер завез Сигервину. Моя цена ему понравилась, и после этого я порой продавал ему эти галлоновые бутылки, если они у меня были... и мы с ним общались и лучше познакомились, и... «Не припомню, у него дома таких бутылок», — сказал конраут Он продолжал искать, что же ускользнуло от него при том первом расследовании. И вообще чего-либо, что указывало на связь с контрабандистами. Ничегошеньки. Да, он вел себя осторожно. По-моему, он водку из этих галоновых бутылок переливал в обычные. Когда-то он про это говорил. «А что насчет наркотиков?» «Никто не знал, что мы знакомы с Сигервином». Казалось, лука спешил, наконец, рассказать все-все. «Он был единственный среди моих знакомых, у кого водились деньги. Я рассказал ему об этой идее Бернхарда, насчет того, чтобы задействовать спасотряд. Сигервин подумал и сказал, что согласен». Его обуяла жадность. «Денег много не бывает», — говорил он. «Мы сказали ему, что деньги, вложенные в наркотики, можно отбить в двадцатикратном размере, и это чистейшая правда, и что никто никогда не догадается, что он к тому причастен, а если догадается, то он будет все отрицать, и что мы не оставим следа, который мог бы привести к нему». Мы с Бернхардом вызвались поехать за счет спасательного отряда в Амстердам. Раньше я возил наркотики по мелочи и знал, как с ними поступать. Все шло как по маслу. Мы закупили вещества, подложили их в контейнер с товарами, которые должны были отправить спасательному отряду в Исландии. Наркотики мы спрятали в двух подержанных снегоскутерах из Германии. Все шло просто отлично. Но вдруг Сигюрвин струсил. Сначала он сказал, что не доверяет нам, что мы его обманываем, что он не в силах убедить себя, что это не так. А мы его не обманывали, только он все равно нам не верил. Сейчас мне кажется, что он просто хотел от всего этого устраниться. Свою прибыль он получил, и к тому же мы дали ему еще денег из-за его поведения, и в итоге вышла такая глупость, что мы захотели, чтобы он отдал часть денег назад». Но он об этом и слышать не хотел. «Недавно мы узнали, что он прятал у себя дома большие суммы. Вы встречались с ним по этому вопросу?» «Они с Бернхардом встречались на Эскиухлит». «А до того они там встречались?» — спросил Конрауд, вспомнив рассказ Ингвара о внедорожнике у цистерн. «Да, один раз». Бернхард был автомехаником, и часть своей прибыли вложил в лавку автозапчастей. Купил ее у какого-то мужика, потом собирался перепродать и открыть автомастерскую, и еще у него были какие-то мечты покрупнее. На том контейнере мы много выручили. Мой брат был немного связан с этой средой и помогал нам распространять те наркотики. Он думал, что мы с Бернхардом провезли их одни. Про Сигервина я ему не рассказывал. Вышло так, что мы с Сигюрвином больше не могли разговаривать. Сразу начиналось что-то невменяемое. Бернхард решил это уладить. Встретился с Сигюрвином на sq и с трудом уломал его вместе поехать в лавку автозапчастей, где их ждал я. И мы должны были помириться. Но мы с Сигюрвином сразу начали ссориться. Сильно поскандалили. Он угрожал все про нас рассказать. Говорил насчет анонимного звонка в полицию. Сказал, что мы ни нипочем не докажем, что он соучастник. И ведь это было правдой. Мы сами так устроили чтобы напрямую его с этим не связывать. Кто из вас двоих ударил его по голове? Лукас не сразу ответил ему. Сейчас было бы проще всего свалить это на Бернхарда, наконец проговорил он. «Конечно», — ответил конраут — «если это вам хоть как-то поможет». Я часто думал, надо ли говорить, что это был Бернхард, на случай, если нас поймают. Спихнуть все на него и посмотреть, вынесут ли мне более мягкий приговор. И сейчас проще всего было бы сказать, что это был Бернхард, но я уже устал от бесконечного вранья. Его ударил я. Дважды. Чем? Какой-то ерундовиной, которую схватил у него со стола в лавке запчастей. Что это была за ерундовина? Монтировка. Сигервин собирался выходить, а я взорвался. Я... я не совсем был трезв, да и из этих наркотиков кое-что уже употребил. А еще был очень зол. «И он сразу умер?» «Да, это не должно было так быть. Я не хотел его убивать, хотел только остановить. Поверите ли вы мне, решайте сами. Это не должно было заходить так далеко». «Нет, и все же ударов было два», — заметил конраут «Причем очень сильных, так что у вас явно было твердое намерение». «Да», — сказал Лукас, — «я...» «Я палку перегнул. Это... я...» «А куда делась та монтировка?» «Я... ее Бернхард куда-то убрал, не знаю куда, я его не спрашивал». «С тех пор вы еще занимались контрабандой?» — спросил Конраут. «Нет». «Ах, я Альталин». Вам было совсем наплевать на то, через что ему пришлось пройти? Не наплевать, но что нам оставалось делать? Мы не были под подозрением, мы скрывались, не признавались, что это мы. Время шло, расследование никогда не затрагивало нас, выдвигались в каких-то совершенно других направлениях, их яль так и не осудили, и дело повисло, до тех пор, пока его не нашли на леднике. «Зачем вы отвезли его на ледник?» «Это Бернхард придумал. Он хотел спрятать труп, а на леднике как раз побывал неделю назад. Это было единственное место, которое пришло нам в голову. И хотя мы много в чем там напортачили, оно оказалось подходящим. На все эти годы. Мы понимали, что для того, чтобы Сигервина не нашли, нам придется забраться очень высоко на ледник». Это было два дня спустя, или около того, но тут разбушевалась непогода, так что пришлось срочно убираться оттуда, и мы сами потеряли то место, где положили его. Резко потемнело, потом налетел буран, и... мы его хотели сбросить в глубокую расщелину, и если бы его нашли, то разбитую голову можно было бы объяснить этим, но... «Вы взяли его ключи от машины?» Мы хотели, чтобы все выглядело так, будто Сигервин сам потерялся или заблудился на леднике. Когда мы, наконец, вспомнили про его джип и собрались перегнать туда, то его уже нашли вы. В итоге Сигервин окончательно пропал. Если бы мы успели перегнать его джип к леднику, то его исчезновению было бы какое-никакое объяснение. Мы знали, что если его машину найдут у ледника, то будут искать на нем. но полагали, что труп найти будет невозможно. Мы собирались так поставить этот джип. Это Бернхард придумал все устроить так, чтобы все думали, что Сигервин сам заблудился в горах и погиб. В трещину провалился. Бернхард часто участвовал в поисках пропавших при разных обстоятельствах и утверждал, что это верное дело. Лукас пожал плечами, словно сдаваясь. поднимите кларика и конрауду показалось что в ее тяжелом рокоте он ощущает мощь ледника полицейские медленно подошли еще ближе а потом пошли все эти разговоры про глобальное потепление про то что все ледники в мире тают на тот ледник стало приезжать больше людей и мы поняли что кто нибудь непременно наткнется на сигюррва вопрос только когда И мы поехали туда, чтобы первыми найти его. Но нам не удалось. Мы знали, что рано или поздно он найдется. Мы все время про это знали. И это ужасное чувство. Ждать, что он найдется. Порой это было невыносимо. «Что вы сделали с ключами от машины?» «Выкинул». Съездил на свалку в Гювенессе и забросил как можно дальше в мусор. «Сотрудники спасательного отряда разыскивают человека, которого сами же и потеряли», — сказал Конраут. «Только не для того, чтобы спасти его жизнь, а для того, чтобы спрятать получше. В этом ведь есть что-то нездоровое. Вы сами не видите?» «Я это вижу в каждом своем кошмарном сне», — сказал Лукас. «И у Бернхарда то же самое». «Это вовсе не... Нам за это никогда не будет прощения», — сказал Лукас и посмотрел на Конрауда. «Это было очень трудно, и с этого момента будет только хуже». По-моему, Бернхард это понял. «Ах вы, бедняжки!» — прошептал Конрауд, уставший сдерживать злость. «Что вы сказали?» Слушая Лукаса, Конрауд уловил его в словах сожаления и раскаяния, смешанные с самооправданием, но сочувствия к нему не испытал. Он вообще не испытывал к нему никаких чувств, не считая злости. Злости из-за тех, кто умер по его вине. Злости из-за тех, кому пришлось плохо. Злости из-за того, что эти двое так и не явились с повинной и не рассказали всю правду. Злости из-за того, что преступники затаились и попрятались по норам. Но в основном он был зол из-за того, что Хьяль Таллин все эти годы твердил, что невиновен, но как будто разговаривал со стеной. Чем дольше Лукас рассказывал, тем больше злился конраут Он смотрел в бурлящую реку и понимал, что его чувства бурлят точно так же. Такого отвращения он не испытывал с тех самых пор, как давным-давно вышел в последний раз от своего отца. И вскоре эти чувства начали нашептывать ему, как легче всего выбить из седла Лукаса. а на аххиальталина вам значит было наплевать сказал конраут вставая чтобы завершить разговор и на все что вы ему сделали сигервин был уже мертв его вы больше мучить не могли аххиальталин из за вас прошел сквозь самый настоящий ад вы вообще отдаете себе отчет что ему пришлось вынести что вы ему устроили как поломали ему всю жизнь как окончательно разбили ее. «Да, конечно, это всегда. Да, мы переживали». Лукас начал с трудом подниматься на ноги, но тут случилось что-то, чего конраут толком не успел заметить. Лукас так и не договорил свою фразу и издал сдавленный крик. Он то ли поскользнулся на камне то ли у него сорвалась рука. Все произошло молниеносно, и Конрауд увидел испуг в глазах Лукаса, когда тот упал и начал сползать вниз с уступа. Конрауд протянул ему руку, и Лукас ухватился за нее. Не успел Конрауд найти точку опоры, как его едва не утащило вниз вслед за Лукасом. А тот в отчаянии искал спасения, но, схватившись за руку Конрауда, понял, что этого недостаточно. Конрад увидел, когда именно он это понял. Увидел в его широко распахнутых глазах, когда именно ему стало ясно, что спасения нет, что он ухватился за нечто непрочное. Тогда Лукас издал вопль человека, находящегося в смертельной опасности. Он сорвался в реку. Поток тотчас подхватил его и понес вниз по течению, Он гнул его и вертел во все стороны, подгонял вперед, выкидывал на поверхность тотчас снова бросал на глубину. В мутных волнах Лукас ничего не видел, а ее ледниковый холод сковывал конечности, и когда он пытался кричать от ужаса, легкие заполняла вода. Его вынесло на поверхность, он стал откашливаться, а над ним возвышался скальный столб, стоящий посреди реки. И на фоне неба виднелась ель, наклонявшаяся к нему. Его снова бросило на дно, вниз головой. Он ударился о камень, раскинул руки, уцепился, было за выступ скалы под водой, но потерял хватку. Он шарил в темноте наугад, как безумец, не понимая, находится ли он в бурлящем потоке вверх или вниз головой. Но вот его снова выкинуло на поверхность, он ухватился за камень, и ему удалось немного замедлить свое движение, а потом опора снова выскользнула у него из рук. Он порезался о камне и порвал кожу на пальцах, но снова ухватился за выступ, и в этот раз смог там задержаться. Его бросило на шершавую скальную стену, над ним нависла ель, и он осознал, что его отнесло к скале посреди реки. Волны без конца бились о него, а он мёртвой хваткой вцепился в скалу, и ему удалось чуть-чуть продвинуться вдоль неё туда, где течение было не такое бешеное. Так он и держался за каменную стену и с царапанными онемевшими пальцами, вытянув голову над поверхностью, так что её постоянно обдавало водой, и в его глазах читалась надежда, что его спасут. он больше не смел шевельнуться и из страха сорваться а крепко прижался к камням и попытался сидеть как можно тише конрауд наблюдал его борьбу за жизнь суступа и понимал что закончиться это может только одним образом ему было трудно представить чтобы в руках лукаса от холода еще осталась чувствительность он смотрел на это пока Лукас не разжал руку и не закружился вниз по реке, и в конце концов он скрылся под волнами и больше не показывался на поверхность.